Глава 13. Предложение. Если бы Антуан был героем романа, то по законам жанра, на следующую ночь убийца должен был вернуться в дом Елен и обязательно кого-нибудь прикончить. В реальности же ничего подобного не произошло, что среди прочего подтверждало мысль инспектора о том, что ночному гостю не удалось легко отделаться. Однако на всякий случай Антуан отказался от комнаты в гостинице и перенёс свои вещи к Елене, чтобы в случае чего оказаться поблизости. Похороны Жерара были назначены на среду, и Антуан приготовился к тому, что ему придётся приложить определённые усилия, чтобы отговорить Елену Ти на них. Однако выяснилось, что любовница комиссара терпеть не может всё, что связано с кладбищами, и к тому же считает, что чёрный цвет её старит. В понедельник Антуан отправился в Дурнене, пытаясь понять, чем же Жерар был занят перед смертью и где он мог пересечься со своим убийцей. Дерьен встретил инспектора как старого знакомого, но не смог сообщить ему ничего утешительного. "Да, Жерар интересовался ходом следствия по делу Ривуалей, но сам даже не намекал, что знает, где искать Варена. Он ничего не говорил, а о сообщниках Варена спросил Антуан. Дерья не сумелся, но Варен действовал один. Что собственно вы имеете в виду? Да так, пока я и сам не знаю, уклончиво ответил Антуан. Во вторник он осмотрел побережье возле Дюарнене, выискивая место, где Жерар мог схватиться с убийцей, ничего не нашёл и вернулся в кемпер опечаленный. Но Илен была с ним очень нежна и помогла Антуану забыть его неудачу. Среда выдалась тёплой и ясной. В такой чудесный весенний день хочется думать о чем угодно, только не о бренности бытия и не о смерти. В толпе людей, пришедших проститься с Жераром, Антуан узнал его старенькую мать, сестру комиссара Элизу и, и ее мужа, который носил фамилию Дюпон. Сразу же вспомнилась шутка Жерара. «У моей сестры два кавалера, один Дюпон, другой Дюран, и оба Жанны». примечание. Распространённые французские фамилии вроде наших Иванов, Петров. Конец примечания. Кончится тем, что она станет мадам Дюпон или Дюран, а всё потому, что ты не хочешь за ней ухаживать. Но Антуану никогда не нравилась Элизана, она была скучная, мелочная ханжа и даже в 18 лет вела себя как юная старушка. Отвернувшись от неё, он стал разглядывать остальных присутствующих и сразу же увидел графиню де Костель, которую катил в коляске старый слуга. Графине было столько же, сколько и Мариетте, но несмотря на возраст и полученную травму, она по-прежнему держала себя с поистине королевской грацией, которая у этой женщины ничуть не раздражала, а напротив, казалась неотъемлемой и приเดгательной частью её облика. Она рано похоронила мужа, который был намного старше её, и больше не выходила замуж, хотя предложения поступали ей неоднократно. Красавица в молодости, она оставалась красавицей и сейчас, несмотря на предательские морщинки и лёгкую седину в прекрасных каштановых волосах, уложенных в сложную причёску. В прежние годы весь кемпер был влюблён в графиню, включая Антуана, и даже старый граф, её муж рядом с супругой, утрачивал свой обычный вид брезгливого филина и казался вполне довольным жизнью человеком. Когда-то он вёл праздную жизнь богатого аристократа, но на старости лет вдруг озаботился благом народа и решил, что его призвание политика. Когда его осторожно спрашивали, почему он решил, что подходит для подобной деятельности, граф приводил совершенно несокрушимый довод. «Какие-то мальчишки, 50-летние щенки, правят Францией, а я не при делах». Раз за разом он выставлял свою кандидатуру на выборы, интриговал и произносил напыщенные речи. Но, хотя в жизни был дальновиден и расчетлив, политики умел связываться только с партиями, которые даже в консервативной и осмотрительной Британии были обречены на неудачу. Кажется, он женился на дочери разорившегося маркиза только потому, что кто-то сказал ему, что кандидату в депутаты не гоже быть холостым. Жена должна была, во-первых, расположить к нему сердца избирателей и, во-вторых, родить наследника. Но, С обеими задачами она сумела справиться, и в конце концов, вероятно, граф де Костель украсил бы своей персоной депутатское кресло, но тут к нему явилось непрошенное гостея, которая не придаёт никакого значения ни материальным благам, ни положению в обществе, и взмахнула острой косой. Очень многие в Кемпере были уверены, что очаровательная графиня, став вдовой, пожелает взять реванш за годы, проведённые со стариком, но вскоре Сплетником пришлось прикусить свои языки, потому что Графиня не подавала решительно никаких поводов для пересудов. Она много времени проводила в своём замке, занималась воспитанием сына, участвовала в светской жизни, но в меру, занималась благотворительностью, но тоже в меру, без всякого фанатизма. И в 20 лет, и в 30, и в 50 она казалась воплощением того самого великосветского Comme il fut, obra za kotoroye принято обвинять в лицемерии, но которой ей очевидно давалось без всякого труда, то ли в силу воспитания, то ли потому что она просто не мыслила свою жизнь иначе, и странное дело. Хотя она была богата, красива, знатна и не знала гнёта жизненных трудностей, Антуан не мог припомнить ни одного человека, который ей бы завидовал или питал к ней недоброжелательность. Вся неприязнь обычно доставалась её мужу, пока он был жив, а в последние годы сыну, просто потому, что он был вполне обыкновенный молодой человек с адутловатым лицом и мало чем напоминал свою блестящую мать. Он тоже явился на похороны со своей очаровательной женой, но хотя она была гораздо моложе старой графини, передвигавшейся в кресле, почему-то взгляд притягивала только вторая. Молодая графиня, очевидно, сознавала, что проигрывает, потому что она делала лишние движения, то поправляла вуалетку, то убирала перчатки, то надевала их снова и время от времени косилась на свекровь с недовольством женщины, которая ощущает, что она в чем-то оказалась хуже другой и никак не хочет с этим смириться. Антуан поймал себя на том, что мысли его заняты только графиней де Костель и ее семьей. Но ему тяжело было думать о Жераре. Хороня друга своего детства, он одновременно хоронил и частицу себя самого. Он поймал на себе пристальный взгляд вдовы, которая обменялась несколькими словами с молодым графом. Заметив, что он тоже смотрит на нее, Луиза Кервелла нахмурилась и отвернулась. Точно так же она отвернулась, когда Антуан несколько минут назад выражал ей свои соболезнования. «Это из-за Элен», — догадался инспектор, — Из-за того, что всему Кемперу известно, что он уже несколько дней ночует в её доме, и почему-то сейчас ему стало жаль, что её нет рядом. После церкви было кладбище, на котором гулял бретонский ветер, вздымавший траурную вуаль вдовы и развевавший чёрные одежды присутствующих женщин. Гроб опустили в могилу и засыпали землёй. Антуан попытался определить, что он чувствует сейчас, но ему хотелось только одного уйти отсюда как можно скорее. Ряды серых крестов и надгробий действовали ему на нервы. Когда он был уже возле ворот, к нему подошёл слуга Графини: "Господин Молине, её милость желала бы с вами побеседовать, она ждёт вас". Изумившись, Антуан безропотно проследовал за слугой. Графиня де Костель сидела в карете и, заметив Антуана, окинула его своим особенным, сияющим взглядом, который словно вбирал человека целиком со всеми мелочами. Этот взгляд Антуан видел у неё и в молодости, но никогда ещё он не был обращён на него самого. Инспектор пробормотал слова приветствия и умолк, чувствуя себя неловко и сердясь за эту неловкость, которая могла создать о нём превратное впечатление. Печально, что нам довелось увидеться при таких обстоятельствах, сказала графиня. Мне сказали, что Мисье Кервела был вашим другом, это правда? Антуан подтвердил, они дружили с детства. Мой покойный муж проводил много времени в Кемпере, и я до сих пор привязана к этому месту, хоть и предпочитаю деревенскую жизнь, сказала его собеседница, благожелательно улыбаясь. Мисье Кервель оказал мне огромную услугу, когда взялся расследовать убийство этой несчастной девушки. Бланш Дре, нашей бывшей горничной, пояснила она. Да, он что-то рассказывал об этом, неопределённо ответил Антуан. Если я попрошу вас довести расследование до конца, найти и покарать Фредерика Варена, вы очень рассердитесь, спросила графиня, устремив на него взор своих прекрасных голубых глаз. Мне хотелось бы сказать, что я не боюсь, но у меня невестка, а служанки в замке теперь отказываются выходить за ворота. Люди напуганы и, по правде говоря, им есть чего бояться. Этот безумец способен на всё, что угодно. В разговор вмешался молодой граф, топтавшийся возле кареты. По правде говоря, Антуан только сейчас его заметил. Мама, прошу вас, Клянусь вам, нечего опасаться. Если этот ворон попадётся мне, я пристрелю его как бешеную собаку. У графа были голубые глаза матери и её цвет волос, но одутловатое лицо и заметная щель между передними зубами портили всё впечатление. Графиня Олегонька коснулась его руки, и он умолк. А она однако умеет муштровать людей. Это безупречная дама мелькнуло в голове у Антуана. Взять хотя бы невестку, которая сидит в карете у окна, смотрит в сторону и кусает губы, но в разговор встревать не смеет. «Мне передавали, что вы предлагали объявить награду за голову, Варена», сказала графиня, испытывающая, глядя на Антуана. «Чтобы избежать новых жертв, я готова выплатить эти деньги из своего кармана». «Мама», — вскинулся граф, — «помолчи, Луи». «Скажите, мсье Малине, как вы отнесетесь к сумме в пять тысяч франков?» Не слишком ли она скромна, учитывая риск, которому подвергается человек преследующей варена? Я скажу так, госпожа Графиня, промолвил Антуан Кланесь. Любая награда будет честью из ваших рук. Он произнёс эти слова столь горячо, что у бежинчины улыбнулись, но в улыбке молодой графини сквозила горькая снисходительность, а старая дама улыбалась так сердечно, словно в жизни не слышала ничего более приятного. Значит, вы согласны, спросила она. Заметьте, я вовсе не прошу, чтобы вы искали Фродирика Варена в одиночку. Если вам понадобится помощь, любая помощь мисс Ема Линея готова сделать всё, чтобы вам её предоставить. Власти иногда бывает неповоротливо, но она обязана прислушиваться к мнению людей с нашим положением. Если бы Антуан получил это предложение в воскресенье утром, тогда среди скал, где он увидел бездыханное тело Жирара с клочьями пены и водорослей на нём, О, тогда инспектор точно не стал бы колебаться. Но сейчас он был уже не так уверен, что его друга убил Фредерик Врен, а именно за эту смерть Антуан жаждал отомстить больше всего. Что-то во всём этом деле было странное, начиная с ночного визита незнакомца в дом Элен и кончая поведением убитого, который преследовал опазнейшего преступника и держал огнестрельное оружие под наглухо застёгнутым пальто. Вы очень добры, сударь, не сказала Антуан. И, возможно, мне действительно понадобится ваша помощь. Когда это случится, я непременно дам вам знать. По лицу графини скользнуло едва заметное облачко. Судя по всему, она надеялась, что собеседник рассыплется в изъявлениях восторга и, может быть, сразу же начнёт излагать свой план поимки Варена, но этого не произошло. Зато молодая графиня докостень наконец-то повернула голову и посмотрела на инспектора с проблеском интереса во взоре. Так или иначе моё предложение относительно награды остаётся в силе, настойчиво промолвила графиня. По ее тону Антуан понял, что она умеет держать удар, не только такой пустяковый, вроде его неопределенного ответа, но и настоящий удар судьбы. «Я это учту, госпожа графиня», — ответил инспектор, со всей вежливостью, на какую был способен. Граф усмехнулся. «Только смотрите, господин инспектор, чтобы вас не опередили», — хмыкнул он, «а то награда может уйти к кому-нибудь другому». Но так как граф де Костель не был кумиром детства Антуана... Тот решил, что пора поставить на место зарвавшегося аристократа, который воображал, что может поймать собеседника на столь дешёвый трюк. "Думаю, любой, кто избавит общество от кровавого убийцы, заслуживает награды", заметил Антуан, иронически прищурив свои чёрные глаза. "Взять хотя бы вас, господин граф, что вам стоит найти Варена и прославиться, и деньги останутся в семье, разумеется, при условии, что он не разрежет ваш на куски". Молодая графиня отвернулась, скрывая улыбку. Её свекровь сделала вид, что ничего не заметила, не прощаясь, граф де Костель сел в карету и сухо велел кучеру трогать.